Глава 1122. Гибель расколотой луны. Сэхэян был слегка не в себе, поэтому ответил не сразу. Ченихань тоже погрузился в раздумье, Пока он размышлял над вопросами этикета, на оставленном позади поле боя появилось множество аур. Если бы схватка Ван Було и Чун и Цзэ закончилась быстро, то они бы не привлекли к себе внимания, однако их бой затянулся. Оба использовали могучие божественные способности, Поэтому всемогущие практики не могли не обратить на это внимание. Поезд за ее испутала карму, чтобы скрыть нападение Чундз, но она не могла утаить происходящее от всех. С появлением Аур остаточная энергия, оставленная сражением, быстро рассеялась. В полной тишине хозяева Аур пораженно посмотрели вслед уходящему Ван Боуле, и их встревожила его способность отматывать время назад, а также воля, прибывшая из невообразимой дали. Эта воля не принадлежала бесконечному Дао Домену, Ужасающая сущность, испугавшая проекцию практика стадии вселенной и заставившая его сбежать. И этого монстра Ван Буэлэ во всеуслышание назвал своим «тестем». Пару мгновений спустя ауры исчезли, новость о схватке Ван Буэлэ и Чунэдзэ распространилась быстрее лесного пожара. Уже неделю спустя, пока группа Ван Буэлэ возвращалась в скопление, бушующее пламя, практически все крупные секты и семьи святого домена Иритического уже обо всем знали. В разных частях Святого Домена можно было услышать похожие разговоры. «Второе дитя Дао Секты 9 Областей Чунэдзи проиграл дуэль и попал в плен ванбола? Ванбола что, поднялся до стадии Вечной Звезды?» «Слышал, во время их драки один призывал проекцию стадии Вселенной, а другому на помощь пришло что-то из-за пределов Домена!» Получение Дао планеты и события на планете Фатум прославили Ван Буэлэ. За ним уже какое-то время пристально следили крупные игроки Святого Домена... Его последняя схватка только прибавила ему известности. История невероятной дуэли гуляли не только по святому домену Эретического дао, он даже стал известен святом домене отступнического учения. Тем не менее, произошло еще кое-что, потрясшее весь святой домен Эретического дао. Патриарх, бушующий пламя верхом на божественном быке, прибыл к воротам секты 9 Областей. Не став даже спешиваться, он громко прокричал. «Секта 9 Областей! Как вы посмели тронуть моего ученика?» «Вы зашли слишком далеко!» После этих надменных слов его культивация выплеснулась наружу, он обращался к четырем патриархам секты девять областей. Те одновременно атаковали, но старик сумел в одиночку сокрушить их, они находились на стадии звездного домена, вот только им противостоял патриарх бушующее пламя. После короткой стычки пострадал не старик, а четверо патриархов. Потом он одним ударом ладони разбил висящий на входе знак, где было написано название секты. Драка у порога секты вынудила основателя секты 9 областей покинуть многолетнее уединение, чтобы прогнать патриарха бушующее пламя. Когда старика вынудили отступить, над входом в секту 9 областей разгорелось ужасающее пламя, пронизанное проклинающей силой. Девять путей, старый ты Хрыч! Только попробуй меня хоть пальцем тронуть. Может другие боятся тебя, но только не я! Попробуй что-нибудь выкинуть! Давай! «Неужто ты думаешь, что я не смогу проклясть тебя? Я берёг это проклятие тысячи лет! Ты действительно хочешь стать его жертвой?» На надменные слова патриарха Бушующее Пламя основателю секты Девять Областей было нечего сказать. Хотя ему очень хотелось ругнуться, сейчас он был бессилен. Любой другой на его месте тоже не смог бы сладить с этим безумцем. Способность утащить с собой на тот свет практически любого эксперта была той еще головной болью. Проклятие Патриарха «Бушующее пламя» было неспроста известно на весь бесконечный Дао -дамен. Если вынудить старика прибегнуть к нему, то это станет страшной катастрофой для всей Секты 9 Областей. В итоге основатель Секты 9 Областей не рискнул ранить Патриарха «Бушующее пламя», он был вынужден только прогнать его. К тому же Патриарх «Бушующее пламя» в чем то был прав. Чунэ напал наполнил его ученика с явным намерением убить. Хоть последнему удалось победить и даже взять их дитя Дау в плен, Старик пришел сюда, дабы потребовать объяснений. Случившееся потрясло жителей святого домена иретического дао. Об отношении патриарха, бушующее пламя, к своим ученикам ходили легенды. Теперь ни у кого не осталось сомнений относительно статуса его ученика ванбола. Мало кто захочет связываться с ним, ибо тогда за тобой придет его безумный наставник. Практик, способный из мести утащить с собой в преисподнюю эксперта стадии вселенной. Секта 9 областей была вынуждена смириться с случившимся... Им пришлось отказаться от идеи спасти божественную душу своего дитя Дао. На этом конфликт между Ван Буалой и Чунадзи был исчерпан. Патриарх знал, когда остановиться. Он не стал больше ничего требовать и отправился домой. Этот год стал по-настоящему богат на события для святого домена иеретического Дао. К дуэли Ван Буолэ и Чунэ а также нападению патриарха, бушующей племя на секту 9 областей, прибавилось еще одно важное событие. И оно затмило и поединок Ван Боуле, и высадку его наставника. Причина проста, это событие имело огромное значение не только для святого домена эретического Дао, но и для всемогущего гегемона бесконечного клана. Чейн Сендзи собирался выбраться из-под печати. Несколько лет назад божественный император расколотая Луна использовала 8 треножников первозданного хаоса в качестве ядра и в силу десятков миллионов систем, чтобы огромной магической формации подавить и убить Чейнь Сензе. В прошлом между ними явно должно было что-то произойти, чтобы Божественный Император решился на столь дерзкое нападение. В этом его поддержала часть Бесконечного Клана. Несмотря на длительную подготовку, он не ожидал, что в таком невыгодном положении Чейн Цензы использует Небесное Дао темные Секты. Выбравшись из магической формации, он не сбежал. Вместо этого он обернул ее против Создателя, Божественного Императора Расколотая Луна, а также большого числа его людей. Теперь уже они оказались заперты. Потом началась резня. Из воспоминаний людей один с другим стали исчезать подручные Божественного Императора. Такая техника тотального уничтожения была дурным знаком. Поэтому все секты и Бесконечный Клан придавали сражению, развернувшемуся на границе святого домена иеретического Дау и Бесконечного Клана, огромнейшее значение. Бесконечный Клан и могущественные секты понимали, что это сражение должно рано или поздно подойти к концу, «Расколотая луна» оказался пойман в свою же ловушку, поэтому их схватка могла закончиться самым неожиданным образом. У сильных мира всего еще оставалось время, пусть и немного. Еще было время все взвесить, просчитать и что-то придумать. Сразу после инцидента в секте девять областей кое-что произошло. Жизненная лампа божественного императора «Расколотая луна» в бесконечном клане стала тускнеть, как будто могла погаснуть. Одновременно с этим из памяти людей стали стираться воспоминания о божественном императоре. Пламя еще не погасло, но выводы напрашивались неутешительные. Расколотая Луна находилась на грани гибели. Бесконечный клан судорожно пытался разработать план действий, хоть они и не были до конца готовы. Вдобавок в самом клане было много разногласий, поэтому они не могли прийти к единому мнению. Одновременно с этим все крупные секты и семьи бесконечного Дао Домена наблюдали за местом, где Чэнь Цзиньцзы дрался с расколотой Луной. Эти секты и семьи отправили границы поля боя своих избранных, потому что гибель Божественного Императора, практика с невероятной культивацией, вызовет извержение естественных законов и просветление Дао, а также всплеск ужасающий по своей плотности духовной энергии. Из этой ситуации любой практик мог извлечь для себя пользу, чем выше скрытый талант, тем больше будет урожай. Помимо самого Божественного Императора, бойцы и генералы, служащие под его началом, тоже станут отличной подпиткой. Бесконечный клан, хоть и хотел бы это предотвратить, не мог остановить все великие семьи и секты. Поединок Ван Бавалу и Чун-Цы быстро затерялся на фоне этих событий. О нем практически перестали говорить, все внимание было сосредоточено на сражении Чэнь Цэн и Божественного Императора раскола Луна.